Ну, он еще был обязан открыть папку и пересчитать страницы. Он это и делал, воскликнул Викторов. Долгое время он так и поступал. Но представьте себе, что я брал эту папку почти каждый день. Да если бы вы ее брали десять раз на дню, он за это свою зарплату получает. только за этот, знаете. Так, так, так. Точно, сеньор, не ожидал вмешался Мороро. Оставим ончу в покое, потому что, как гласит поговорка, не до чужой печали, пока свою не скачали. Э, то есть, мою. Ну, если вам будет угодно. Для вас самое главное работа. Должен вам честно сказать, что я не есть у вас туманное представление о них? Работа то, работа всё. Ну, в конце концов, что собой представляет ваша работа? Вы можете мне помочь нам чтобы иметь некоторые представления о вашей работе. Мы они знаем только то, что она очень важная, но я не люблю внуждать в тёмную мысль. Я хочу точно знать, что следует искать. Работа это мне ничего не говорит. И как я услышу. Зивер снова принялся разгонять воздух возле распыленного лица майора. Глубан Виктора Андрееску скользнула чуть заметная усмешка, которая одна как не укрылась от мараро. Он её заметил. Но посчитал, что будет умнее сделать вид, что ничего не видел, хотя не знал ещё, что случай отплатить за неё представится так скоро. Вы хотели бы иметь представление? Да-да. А, да. не знаю, как бы стало объяснять я, ну, скажем, на уровне популяризации науки и техники для широких масс. Конец фразы сопровождался таким красное чевым жестом, что не оставалось никаких сомнений. Марару понял отношение Виктора к так называемым широким массам. Виктор весь напрягся. Оказывается, его усмешка не прошла незамеченной, а ирония, заключавшаяся в его последнем вопросе, вовсе не была столь тонкой, как он полагал. шло, как говорят, проглотить пилюлю. Но объяснить это самой трудной задачи. И если не можешь изложить всё понятно, это значит, что ты не нашёл Андреевско запнулся. Было очевидно, что никто не требовал детального изложения. От него ждали совсем другого. И вовсе не желали слышать извинений за дестакность, которую куда умнее было бы и не пытаться исправлять. Он прекрасно знал, что эту работу можно объяснить в общих чертах или всего в нескольких словах, и если он не находил этих слов, то лишь из-за того, что его Виктора Андрееску вот уже несколько минут мучил вопрос, принявший в его сознании гигантские размеры. Кто же знает, эти люди? Нет, нет, ничто не они не думают. А что знают? Всё очень просто. Я уже долгое время, примерно года полтора, разрабатываю систему памяти, необходимую для создания в нашей стране электронного вычислительной машины совершенно особого типа. Недавно, несколько недель назад, закончила обоснование всех элементов. Это даст нам возможность создать ЭВМ, которая будет в 10 раз мощнее, в 10 раз меньше и в 10 раз дешевле, чем все существующие. Не знаю, смогу ли я. Конечно, конечно. Разве вы сами не видите, что можете? Виктор Пальченко и смолка.